18. Странное было состояние его души. Последние два дня сколько новых ощущений, новых лиц. Он в первый раз в жизни сошелся с девушкой, которую, по всей вероятности, полюбил. Он присутствовал при начинаниях дела, которому, по всей вероятности, посвятил все свои силы. И что же? Радовался он? Нет. Колебался он? Трусил? Смущался? Ну, конечно, нет. Так чувствовал ли он, по крайней мере, то напряжение всего существа, то стремление вперед в первые ряды бойцов, которые вызывается близостью борьбы? Тоже нет. Да верит ли он, наконец, в это дело? Верит ли он в свою любовь? «О, эстетик проклятый скептик!» — беззвучно шептали его губы. от чего эта усталость, это нежелание даже говорить, как только он не кричит и не беснуется?» Какой внутренний голос желает он заглушить в себе этим криком? Но Марианна, этот славный, верный товарищ, эта чистая, страстная душа, эта чудесная девушка, разве она его не любит? Невеликое разве это счастье, что он встретился с нею, что он заслужил ее дружбу, ее любовь? И эти два существа, которые теперь идут перед ним, этот Маркелов, этот Соломин, которого он знал еще мало, но к которому чувствует такое влечение, разве они не отличные образчики русской сути, русской жизни? И знакомство, близость с ними не есть ли также счастье Так от чего же это неопределенное смутное ноющее чувство? К чему, зачем эта грусть? Коли ты рефлектор и меланхолик, снова шептали его губы, какой же ты к черту революционер? Ты пиши стишки, да кисни возись собственными мыслишками и ощущеницами докопайся в разных психологических соображений и тонкостях а главное не принимай своих болезненных нервических раздражений и капризов за мужественное негодование за честную злобу убежденного человека о гамлет гамлет датский принц как выйти из твоей тени как перестать подражать тебе во всем даже в позорном наслаждении самобичевания Алексис друг российский гамлет Раздался вдруг как бы в отзвучии всем этим размышлениям знакомый песклявый голос. «Тебя ли я вижу?» Нежданов поднял глаза и с изумлением увидел перед собою Паклина. Паклина в образе пастушка, облеченного в летнюю одежду бланжевого цвету без галстука на шее, в большой соломенной шляпе, обвязанной голубой лентой и надвинутой на самый затылок, и в лаковых башмачках. Он тотчас подковылял к Нежданову и ухватился за его руки. «Во-первых, — начал он, — хотя мы в публичном саду, надо по старинному обычаю обняться и поцеловаться раз, два, три. Во-вторых, ты знаешь, что если бы я тебя не встретил сегодня, ты бы, наверное, завтра у улицезрел меня, ибо мне известно твое место пребывания, и я даже нарочно прибыл в сей город. Каким манером об этом после? В-третьих, познакомь меня с твоими товарищами». «Скажи мне вкратце, кто они, а им, кто я, и будем наслаждаться жизнью!» Нежданов исполнил желание своего друга, назвал его Маркелова Соломина и сказал о каждом из них, кто он такой, где живет, что делает и тому подобное. «Прекрасно!» — воскликнул Паклин. «А теперь позвольте мне отвести вас всех вдаль от толпы, которой, прочим нет, на уединенную скамейку, сидя на которой я в часы мечтан и наслаждаюсь природой. «Удивительный там вид — губернаторский дом. Две полосатых будки, три жандарма и ни одной собаки. Не удивляйтесь, однако, слишком моим речам, которыми я столь тщательно стараюсь рассмешить вас. Я, по мнению моих друзей, представляю русское остроумие. Оттого-то, вероятно, я их ромаю Паклин повел приятелей к уединенной скамейке и усадил их на ней, предварительно согнав с нее двух солопниц. Молодые люди обменялись мыслями. Занятие большей частью довольно скучное, особенно на первых порах, и необыкновенно бесплодное. «Стой!» — воскликнул вдруг Паклин, обернувшись к Нежданову. «Надо тебе объяснить, почему я здесь. Ты знаешь, я свою сестру каждое лето увожу куда-нибудь. Когда я узнал, что ты отправляешься в соседство здешнего города, я и вспомнил, что в самом этом городе живут два удивительнейших субъекта, «Муж и жена, которые нам доводятся сродни по матери. Мой отец был мещанин». Нежданов это знал, но Паклин сказал это для тех двух. «А она дворянка, и давным-давно они нас к себя зазывают. Стой, думаю я. Это мне на руку. Люди они добрейшие, сестре у них будет лафа, чего же больше. Вот мы и прикатили, и уж точно. Так нам здесь хорошо сказать нельзя». «Но что за субъекты? Что за субъекты? Вам непременно надо с ними познакомиться. Что вы здесь делаете? Где вы обедаете? И зачем вы, собственно, сюда приехали?» «Мы обедаем сегодня у одного Галушкина. Здесь есть такой купец», — отвечал Нежданов. «В котором часу?» «Три часа». «И вы видите с ним насчет... насчет...» Паклин обвел взором Соломина, который улыбался, и Маркелова, который все темнел да темнел. — Да ты, Малёша, скажи, сделай какой-нибудь формазонский знак, право скажи, что со мной ведь чиниться нечего. Ведь я ваш, ваше в общество. — Галушкин тоже наш, — заметил Нежданов. — Ну вот и чудесно. До трёх часов ещё времени много. Послушайте меня. Пойдёмте к моим родственникам. — Да ты с ума сошёл? Как же можно так? — Об этом ты не беспокойся. Уже это я на себя беру. Представь, оазис, не политика. Ни литература, ничто современное туда не заглядывает. Домик какой-то пузатенький, каких теперь и не видать нигде. Запах в нём. Антик. Люди антик, воздух антик. За что не возьмись антик, Екатерина II, пудра фижмы, 18 век. Хозяева представь, муж и жена, оба старенькие при старенькие однолетки и без морщин, кругленькие-пухленькие, опрятненькие, настоящие попугайчики-переклитки. А добрые до да глупости, до да святости бесконечно. Мне скажут, бесконечная доброта часто бывает сопряжена с отсутствием нравственного чувства, но я в эти тонкости не вхожу и знаю только, что мои старички и добрячки и детей никогда не имели. Блаженные. Их так в городе блаженными и зовут. Одеты оба одинаково в какие-то полосатые капоты. И материя такая добротная, такое тоже теперь нигде не сыщешь. Похоже, друг на друга ужасно, только вот что у одной на голове чепец а у другого колпак. И с такими же рюшами, как и на чипце, только без банта. Не будь этого банта, так и не узнаешь, кто кто. К тому ж, и муж-то безбородый. И зовут их одного Фомушка, а другую Фимушка. Я тебе говорю, деньги следовало бы платить, чтоб только посмотреть на них. Любят друг друга до невозможности. А посетит их кто? Милости просим. И такие податливые сейчас все свои штучки покажут только одно. Курить у них нельзя. Не то, чтобы они были раскольники, но уж очень им табак мерзит. Да ведь в их временах кто же курил? Зато и канареек они не держат, потому что птица это тоже мало была тогда распространена. И это великое счастье, согласитесь. Ну что ж, идёте вы? — Я право не знаю, — отвечал Нежданов. — Стой, я ещё не всё сообщил. Голоса у них одинаковые. Закрой глаза. Так и не узнаешь, что говорит. Только у Фомушки речь как будто... «Почувствительней. Вот вы, господа, собираетесь теперь на великое дело, быть может, на страшную борьбу, чтобы вам, прежде чем броситься в эти бурные волны, окунуться в стоячую воду, — перебил Маркелов. А хоть бы и так. Стоячая она точно только не гнилая. Такие есть степные прутки. Они хоть и не проточные, они никогда не зацветают, потому что на дне у них есть ключи. И у моих стричков есть ключи там, на дне». Сердца чистые-пречистые, уж одно то. Хотите вы узнать, как жили сто, полтора, сто лет тому назад? Так спешите, идите за мной. А вот придёт вдруг день и час, один и тот же час непременно для обоих, и свалятся мои переклитки со своих жердочек, и всякий антик тотчас с ними прекратится. И пузатенький дом пропадёт. И вырастет на его месте то, что, по словам моей бабушки, всегда вырастает на месте, где была человечина. А именно, крапива, репейник, осот, полынь и конский щавель. самой улице не будет, и придут люди, и ничего уже. Больше такого не найдут во веки веков. — А что? — воскликнул Нежданов. — И впрямь пойти? — Я с великим даже удовольствием готов, — промовылил Соломин, — но не по моей этой части, а все-таки любопытно. И коли господин Паглин точно может поручиться, что мы своим приходом никого не обеспокоим, то почему же... — Да уж не сомневайтесь, — воскликнул в свою очередь Паклин. — Восторг произведёте. И больше ничего. Какие тут церемонии? Говорят вам. Они блаженные Мы их петь заставим. А вы, господин Маркелов, согласны? Маркелов сердито повёл плечами. — Не оставаться же мне тут одному. Извольте вести. Молодые люди поднялись со скамейки. — Какой это у тебя барин грозный? — шепнул Паклин нежданного, указывая на Маркелова. — Не дать не взять. Иоанн Притеча. «Наевшийся акрит. Одних акрит. Без мёда». «А тот», — прибавил он, кивнув головой на соломина, — «чудесный. Как это он словно улыбается. Я заметил, так улыбаются только такие люди, которые выше других, а сами этого не знают». «Разве бывают такие люди?» — спросил Нежданов. «Рядко, но бывает отвечал Паклин.